Издательский «Дом Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Михаил Нечаев. «Белый карлик». Научно-фантастический рассказ. Не так давно в одной из популярных английских газет была напечатана статья под интригующим заголовком «Белый карлик». Автор этой статьи, английский военный корреспондент Бэтбюри, обслуживает части британских военно-воздушных сил, наносящих частые визиты немецким военно-промышленным объектам. Читатели, привыкшие к репортажу Бэтбери о действиях тяжелых бомбардировщиков над Германией, на этот раз были немало удивлены, так как в статье «Белый карлик» речь шла о событиях, имеющих большую давность и нисколько не связанных с операциями королевских военно-воздушных сил. Впрочем, примечание к статье известного кембриджского физика объясняло читателям, что редакция газеты не небезумысленно возвращалась к истории, как бы подчеркивая актуальность очень важной научной проблемы, затронутой в статье «Белый карлик». Счастливый случай свел нас с Бэтбюри и его другом, британским военным летчиком майором Ха. Последний уверял, что историческое откровение Бэтбюри появилась в результате успешных операций английских бомбардировщиков над Эссеном. бэдбери лично наблюдал, как многотонные бомбы кромсали и поднимали на воздух заводы, и после возвращения на аэродром имел неосторожность воскликнуть «Ах, если бы здесь был бедняга Крейбель, он получил бы почти полное удовлетворение». Заинтересованный этой фразой «Майор Ха» упорно вызывал Бэтбюри на откровенность, и когда это ему удалось, впоследствии уговорил его выступить со своими воспоминаниями в печать Воспользовавшись возможностью лично побеседовать с Бэтбюри и майором Ха, а также руководствуясь статьей «Белый карлик», нам удалось почти во всех деталях восстановить события, свидетелем которых был Бэтбюри, послуживший основанием для редакции английской газеты опубликовать воспоминания своего корреспондента. Это было в тот день, когда весь мир был потрясен очередным актом чудовищной агрессии, совершенным гитлеровской Германией. Вооруженные до зубов полчища нацистов нарушили границы Чехословакии и один за другим захватывали города и села маленького свободолюбивого государства. Буквально накануне этого мрачного в истории человечества дня бэдбери так же как и другие иностранные корреспонденты, был под впечатлением трагического происшествия, глубоко взволновавшего всю общественность города П. Известный изобретатель, инженер Истер, в частности успешно работавший над повышением стойкости броневой стали, был найден умерщвленным в своей лаборатории. Еще не были распутаны нити этого тяжелого преступления, как новая мрачная сенсация отодвинула на задний план все события дня. Теперь уже никто не интересовался печальной участью инженера Истера. Внимание всего мира было приковано к судьбе маленького государства, ставшего жертвой разбойничьей агрессии нацистской Германии. В полдень Бэтбюри вернулся домой. До этого он несколько часов провел на телеграфе, сообщая о своей газете информацию о движении германских войск на территории Чехословакии. На столе он увидел письмо и по почерку сразу же догадался, что оно было написано его другом, известным ученым Иосифом Крейбелем, чьи работы упоминались наряду с открытиями знаменитого физика Резерфорда. Последние несколько недель Крейбель вел образ жизни затворника и Бэтбери был очень удивлен, что его друг дал о себе знать. Вскрыв конверт, Бэтбери прочел лаконичную записку, в которой Крэйбель настойчиво просил немедленно же приехать к нему в лабораторию. «Могу вас заверить, — писал Крэйбель, — что вы нисколько не пожалеете о своем визите, ибо ваши профессиональные чувства будут удовлетворены в полной мере». Через несколько минут Бэтбери вошел в резиденцию ученого. Помещение, в котором находилась лаборатория Крэйбеля, пребывало в хаотическом состоянии. Битая посуда, измерительные приборы, обрезки металла усеивали пол из столы. Среди этого разора за запертой металлической дверью стоял крейбель и в полном одиночестве при спущенных шторах сжигал в вытяжном шкафу бумаги. Напротив, в углу пылала нестерпимым жаром вертикальная электрическая печь. Огненный ручей вытекал из нее снизу по желобу и, застывая, превращался в странную смесь из стекла и металлов. — Рад, что вы приехали, Бэтбюри, — сказал Крейбель. — Еще минуты, и вы бы меня здесь уже не нашли. Я собираюсь бежать. Видите, я расплавляю свои аппараты, уничтожаю следы. Он произнес все это скороговоркой, не подав Бэтбюри даже руки. Движения его были торопливы, но лицо невозмутимо, как всегда. Покончив с бумагами, он заспешил к печи, снял огнеупорную крышку и, защищая лицо рукой, заглянул в раскаленное жерло. — Теперь все. Едемте, — сказал он Бэдбери, стоявшему в выжидательной позе у двери. — Мне останется еще только один короткий визит, который, впрочем, и вам, наверное, будет интересен. А затем мы сможем поговорить. Они спустились вниз к машинам почти бегом. Крейбель, хотя и шел налегке, неся на руке только дорожную куртку, заметно запыхался. Его ассистент или секретарь по его знаку бросился тотчас же в лабораторию, едва не вышли оттуда. Вскоре он появился с небольшим чемоданом и поставил его в автомобиль своего шефа. Бэтбери поразило, что этот сильный с виду молодой человек на ходу качался и изгибал туловище, как будто он волок непосильную тяжесть. Лицо его повагровело, на шее вздули жилы В чемодане золото, — догадался бэдбери ай да крэйби. Они быстро миновали рабочие кварталы, прилегавшие к заводу, и поднялись в тихий зеленый пригород, растянувшийся на склоне огромного холма. Здесь в парке стоял домик Истера. Молчаливая экономка открыла им двери. Истер был холостяком, и теперь в его доме царило безмолвие могилы. Черный труп лежал еще на том самом месте, где его обнаружили накануне. Бэтбери стало немного не по себе, когда он увидел это искаженное мертвое лицо, судорожно сжатые кулаки. А крейбель присел над мертвецом и стал силой давить на его пальцы, пытаясь их разжать. Бэтбери передернуло. «Приходили сегодня из полиции?» — спросил Крэйбель экономку. «Нет», — ответила она, — «со вчерашнего вечера никого не было. Они говорят, нам сейчас не до покойников. Хороните его, и дело с концом. В четыре часа его отвезут в крематорий». Крэйбель резко выпрямился. «В крематорий?» — вскричал он. «Этого нельзя допустить никоим образом. Весь город взлетит на воздух». «Было ли это шуткой?» Бэтбери не успел даже вдуматься в смысл услышанной им нелепой фразы. новые движения Крейбеля вдруг отвлекло его внимание. Внезапно подскочив к окну, Крейбель жестом подозвал англичанина к себе. Из окна открывался вид на весь город, лежавший в котловине. По ту сторону его, на возвышенности, Бэтбери заметил какую-то темную движущуюся массу. Она шевелилась на дороге, спускавшейся в город. — Немцы, — сказал Крэйбель. — Германская моторизованная колонна. Несколько секунд он молча смотрел вперед, о чем-то размышляя. Потом решительно отошел от окна и снова нагнулся над трупом. — Вот что Бэтбюри, — сказал он. — Помогите-ка мне разжать ему руку. Объяснение после. Сейчас дорога каждая секунда. Поверьте, так нужно. Преодолевая брезгливость, Бэтбюри прикоснулся к ледяной руке мертвеца. С полминуты они оба возились над ним, пытаясь раскрыть его окоченелый кулак, но это было выше человеческих сил. — Хорошо, — произнес Кребель. — Остается один выход. Повезем его с собой. — Я сам его похороню, слышите? — сказал он, обращаясь к экономке. — Но никому ни слова об этом. — Делайте так, как вы считаете нужным, — ответила женщина. — Я знаю, вы не поступите дурно с телом господина Истера но труп почти невозможно было сдвинуть с места. Он был тяжел, как свинцовая глыба. Напрягая все усилия, с огромным трудом они вытащили его в переднюю. Еще труднее было завернуть его в штору, которую Крейбель содрал в коридоре. Когда они приподнимали тело, Бэтбюри почувствовал, что у него обрываются все внутренности. Труп весил по меньшей мере втрое больше нормального человека. На улице не было ни души. — Теперь на аэродром, — сказал крейбель когда они управились с мертвецом. — Если вы полетите со мной, вы услышите величайшую сенсацию, которую когда-либо слышал журналист. О своей машине не беспокойтесь, ее доставят в больницу. Англичанин молча кивнул головой. Его начинало интриговать, это почти кинематографическая ситуация. На заводском аэродроме их ждал самолет, готовый к отлету. Пока механики заводили мотор и запускали пропеллер, они перетащили труп в самолет. Затем Бэтбери пролез в кабину и уселся. Непрерывная гонка на автомобиле и эта возня с мертвецом утомили его. Он с нетерпением ожидал подъема в воздух, чтобы узнать, наконец, зачем он понадобился Крэйбелю. «Похоже, на детективный роман», — думал он. Похищаем трупы, бежим с чемоданом золота. Крэйбель, переодевавшийся у своего автомобиля, подозвал механика и велел ему убрать из-под колес самолета деревянные колодки. Затем он аккуратно натянул большие пилотские перчатки и сам направился к самолету. Пропеллер уже вертелся, поднимая на невысокой траве аэродрома мелкие торопливые волны. Вдруг Бэтбери подскочил на своем сиденье, и испуганно замахал рукой. Крэйбель обернулся. По шоссе от завода мчалась кавалькада серых машин, броневик, грузовики с солдатами, несколько легковых автомобилей. Далеко вперед вырвался мотоцикл. Как пуля проскочил он в ворота аэродрома и в мгновение ока очутился у самолета. Мотоциклист, полный немец в черной форме, со свастикой на рукаве, Еще на ходу закричал, стараясь пересилить шум мотора. — Мне нужен доктор Крэйбель. Вы Крэйбель? — Я спокойно ответил Крэйбель. — Следуйте за мной. Вы арестованы. — Кем? — Тайной государственной полиции Германской империи, гестапо. — Я нахожусь на территории независимой республики, — сказал Крэйбель, пожимая плечами. — И не признаю здесь никаких гестапо. Он повернулся к немцу спиной и шагнул к самолету. Полицейский соскочил с мотоцикла и грубо схватил доктора за рукав. «Я приказываю вам следовать за мной!» Все, что произошло затем, промелькнуло перед Бетбюри с потрясающей быстротой, нереально и ярко, как при вспышке молнии. «Не валяйте дурака, господин гестапо!» — сказал Крэйбель и сильно толкнул немца. Тот, с перекошенным от злобы лицом, выхватил маузер и ощеясь в упор Бэтбери почувствовал как у него останавливается сердце выпустил все заряды в грудь доктора Крейбель хладнокровно смотрел как в его тело всаживают пуль тряхнул головой и не спеша влез в кабину оттуда он помахал рукой ошеломленному агенту дал газ и поднял самолет в воздух на подъеме видно было как вся серая кавалькада несется к месту взлета, где неподвижно стоял с вытаращенными глазами и разинутым ртом представитель тайной государственной полиции Германии. Не в силах произнести ни одного слова, с суеверным ужасом смотрел на доктора, деловито управляющего самолетом. — Я вас предупредил! — прокричал ему Крэйбель в переговорную трубку. Я вас предупредил, что вы услышите и увидите сегодня сенсационные вещи. На мне, мой милый Бэтбюри, надета броня, изобретение бедного Истера. Она не толще жести, но ее нельзя пробить даже бронебойным снарядом, а не то что пулями, которыми полил в меня этот полицейский осел. Когда Истера убили, это дело рук немцев, гестапо, можете не сомневаться. Когда его убили... Я стал ожидать своей очереди и надел броню. — А если бы вам выстрелили в голову, — спросил Бэтбери, — тогда бы я, конечно, не летел сейчас с вами, — ответил Крэйбель. Впрочем, добавил он, броня — это, в сущности говоря, пустяки. Он включил автоматическое управление, расстегнул куртку и вынул из-за пазухи маленький серый шарик, вроде орешка. — Возьмите-ка, — сказал он англичанину. Подержите это. Только смотрите и не уроните, он тяжелый. Бэтбери подставил ладонь и невольно закричал. Страшная тяжесть навалилась на его руку. Его потянуло к низу, как если бы его нагрузили гирей в полцентнира весом. Напружив все мускулы, он еле-еле удерживал на своей широкой ладони маленький шарик. «Этот орешек начинен водородом», — сказал Крэйбель легчайшим из газа, в котором наполняют воздушные шары и дирижабли, чтобы они могли подняться над землей. — Вы смеетесь надо мной, — сказал Бэтбери, подпирая не имеющую правую руку левой. — В нем не меньше пятидесяти кило веса. Крохотный груз давил ладонь, растягивал мышцы. Еще секунда, и Бэтбери вынужден был бы уронить его на пол. Крейбель вовремя перетащил шарик к себе, и подвесил его на внутренней стороне своей куртки в особом бронированном гнезде. — Я нисколько не смеюсь, — сказал он. — Здесь, в свинцовой скорлупе, находится самый настоящий водород, или, вернее, почти настоящий водород. Мы с Истром назвали его БК. Это начальные буквы слов «белый карлик». Они ничего вам не говорят? Это странное сочетание слов показалось Бэтбюре как будто знакомым, словно он где-то однажды их уже слышал, но он не мог припомнить, где и по какому поводу. «Белый карлик», — продолжал Крейбель, — «это звезды, сравнительно редко встречающиеся тип белых, сильно раскаленных звезд. Они очень малы по своим размерам, иногда не больше нашей маленькой земли, но они обладают колоссальной массой». Он запнулся. Серое облачко вдруг раскрылось у них под ногами. Под стеклянным полом кабины. И одновременно такие же облачка появились по бокам самолета. Кто-то невидимым железным кулаком ударил по фюзеляжу. «Зенитки!» — вскричал Крейбель. «Самая подходящая обстановка для того, чтобы слушать лекцию по астрономии», — подумал Бэббюри. Самолет круто рванул кверху. — Ловкие мерзавцы, — проворчал Крэйбель, маневрируя рулями. — Уже успели пустить в ход свои длинные хлопушки. — Теперь я не стану удивляться, если через пять минут нам на хвост сядет немецкий истребитель. Они благополучно выбрались из полосы обстрела и пошли на большой высоте. Плохо видя земные ориентиры, Крэйбель вынужден был теперь непрерывно следить за приборами он не выпускал штурвала из рук ни на секунду и то и дело оглядывался видимо он опасался нового нападения все же он успевал время от времени нагнувшись к трубке прокричать англичанину что нибудь о своем белом карлике это странное вещество которое имело какую то связь со звездами обладало по его словам громадной разрушительной силой крайбель утверждал что один грамм Белого карлика производит такое же действие, как хороший 150 миллиметровый фугасный снаряд. Один грамм — это должно было быть ничтожной, почти невидимой пылинкой. Ничего не стоило начинить ими обыкновенные пули, и тогда один простой пистолет мог бы заменить батарею мощных гаубиц. Поистине величайшая сенсация. Следовало ли, однако, принимать это всерьез? Крэйбель имел обыкновение подшучивать над своим другом-журналистом за его невежество в естественных науках. Не шутил ли он и на этот раз? Вряд ли. Хотя бэдбери почти ничего не понял из его отрывистых замечаний о природе белого карлика, зато он держал это вещество в руках. Оно было в тысячу раз тяжелее железа, золота, свинца. Почему же оно не могло быть в сотни тысяч раз разрушительнее нитроглицерина или аммонала «Представьте себе, — говорил Крейбель, — армию, имеющую в своем распоряжении много белого карлика. Это грозная армия, не правда ли? Каждый рядовой боец из винтовки или даже из пистолета бьет по противнику снарядами, не уступающими по своему действию шестидюймовым». Один единственный пулеметчик заливает позиции врага дождем таких снарядов по 100 штук в минуту. Артиллерия этой армии стоит далеко в тылу и выбрасывает орешки с белым карликом в стратосферу. Пролетев километров пятьсот, орешек падает где-нибудь в Эссене и одним махом стирает с лица земли какой-нибудь заводик вроде Крупповского. «Вы делали такие опыты?» — недоверчиво спросил Бэтбери. «Вы проверяли это?» «Нет», — сказал тот, усмехаясь. «На крупе я, к сожалению, этого еще не проверял. А маленькие пульки с одним граммом БК мы испытывали. Но вам, кажется, сейчас представляется возможность лично убедиться». Он показал пальцем направо. Бэтбери увидел немецкий самолет, круживший в нескольких сотнях метров над ними. Фашистский пилот высовывался из кабины, махал им рукой тыкал ею вниз очевидно предлагая приземлиться чтобы не оставалось никаких сомнений он направил на них пулемет и снова повелительным жестом указал на землю опустить к стекло сказал крейбель англичанину оба самолета стали сближаться в каких нибудь ста метрах от фашистского истребителя крейбель дал резкий крен продолжая управлять самолетом левой рукой он правый достал из кармана пистолет прищурился и выстрелил в одно мгновение истребитель закрыло облаком бледного синеватого пламени потом оттуда вырвался столб пылающего бензина и к низу стремительно полетели дымящиеся обломки самолета разорванного на мелкие куски вот невозмутимо сказал Крэйбель, пряча пистолет. «Исследователю никогда не мешает лишний раз проверить свое открытие». Он, внимательно оглядел небо и, убедившись, что никто их больше не преследует, продолжал. «Если хотите знать, это всего только третье испытание белого карлика, а в воздухе даже первая проба. Мы с Истером добились решающих результатов только в самое последнее время, когда все кругом уже кишело немецкими агентами. Они сидели в дирекции, в конструкторском отделе, всюду они совали свой нос, а атмосфера была уже отравлена, и нам приходилось всячески изворачиваться, чтобы сохранить в тайне результаты наших работ. Но они кое-что все-таки разнюхали. И про разрушительные действия белого карлика, и про истеровскую броню. Это они забрались к Истеру третьего дня, чтобы выманить или похитить у него наши изобретения. Но Истер был не из тех, кого можно запугать или сбить с толку. Не находите ли вы, однако, что нам следовало бы приготовиться к новому визиту истребителей и надеть парашюты? Мало ли что может случиться. Вероятно, чтобы сократить путь, крайбель срезал угол и пошел над территорией Германии. Угроза вторичного нападения теперь была особенно велика, и Бэтбюри молча последовал примеру Крейбеля, подвязывавшего парашют. Впрочем, был ли в этом какой-нибудь смысл? Если бы им пришлось выброситься из самолета, то на земле их ждал бы не слишком хороший прием. Или, может быть, Крейбель надеялся со своим волшебным пистолетом пробиться к границе, в крайнем случае пешком? — Я не возражаю, — сказал он, покончив с парашютом, — если вы пустите теперь в большую прессу некоторый намек на то, что вы слышали и видели. Я потому и вызвал вас, когда убили Истера, что мне нужен был свидетель, благожелательный свидетель, понимаете, на всякий случай. В П я все успел уничтожить перед бегством, там не осталось никаких следов. Кроме Истера меня никто ничего определенного не знал ни о БК, ни о броне. Те немногие килограммы белого карлика, которые мы успели изготовить на лабораторной установке, я увез. Они на мне и вот здесь, в чемодане, и еще у него. Он кивнул головой назад, туда, где лежал завернутый в штору труп Истера. Так вот в чем было дело. Вот зачем надо было разжать его руки. Вот зачем они, надрываясь, похищали это мертвое тело, чтобы белый карлик не достался немцам. Бэтбери вспомнил странный разговор о кремации, который происходил утром в доме Истера. Этого нельзя допустить никоим образом, не то город взлетит на воздух. Теперь все разъяснялось. Однако какое отношение ко всему этому имели звезды? И что, собственно, представлял собой этот чудовищно тяжелый белый карлик. Бэтбюри хорошо запомнил, но плохо понял ученую фразу Крейбеля. Мы получали сверхмощные потоки протонов и уплотняли их с помощью новой силы, не подвластной еще ни одному другому физику в мире. Я имею в виду внутриядерные силы сцепления. Крейбель уверял, что все это очень просто. Но англичанин был на этот счет другого мнения. И, пристально вглядываясь в далекие холмы, синевшие на горизонте, он думал о том, что ему, пожалуй, в самом деле придется скоро последовать ироническому совету Крэйбеля и засесть за изучение точных наук. «Видите ли, Бэтбюри, — сказал ученый, когда под ними замелькали заводы и шахты русского бассейна, — вы, конечно, никогда не предполагали, что Иосиф Крэйбель — романтик но у каждого из нас бывают критические минуты, когда мы преображаемся и на момент становимся совершенно другими людьми. Могу привести яркий пример. Смерть Эдуарда Истера. Это был величайший скептик и сухарь, какой когда-либо существовал в мире, но он умер как романтик, как настоящий герой. У него в квартире стоял наш первый аппарат для изготовления БК. Первая несовершенная конструкция, работавшая на токе высокого напряжения. Впоследствии мы от нее отказались. Когда убийцы проникли к нему, он, очевидно, испугался, что они завладеют этим аппаратом и двумя шариками БК, которые он хранил у себя. И он предпочел убить себя, чем отдать их фашистам. По-видимому, он первым делом схватил вещество, зажал его в кулаках и потом грудью бросился на включенный аппарат. Он уничтожил его током высокого напряжения, устроив короткое замыкание через свое собственное тело. — Напишите об этом, Бэтбери. Может быть, вы хоть немного разберегите совесть трусов? Бэтбери слушал, съежившись, и молчал. Было зверски холодно, и он совершенно окоченел. Досада охватывала его, когда он... Вспоминал о том, что они могли бы уже сидеть сейчас где-нибудь в кафе, в тепле и безопасности, но все же он был доволен и испытывал глубокое профессиональное удовлетворение. Нет, не зря гитлеровские танки и грузовики мчались от границы до П со скоростью пожарной машины. Очевидно, фашистские главари решили, что после покушения на Истера Крейбель вздумает бежать, и тогда добыча окончательно ускользнет из их рук. Бетбери вспомнил мотоциклиста из гестапо, пытавшегося задержать Крэйбеля перед самым отлетом. Несомненно, что он ворвался в П вместе с авангардом оккупационных войск. Вся эта колонна пронеслась через весь город, не останавливаясь, и прямо на завод, а оттуда на аэродром за Крэйбелем. У них были основания торопиться. Что последует дальше? Ясно, что история «Белого карлика» только еще начиналось. — Кто знает, — размышлял Бэтбери, — может быть, мир станет свидетелем любопытнейших событий, если патриот Крэйбель попытается использовать свое могущественное оружие против поработителей его родины. Истекал третий час их воздушного путешествия. Самолет вышел, наконец, к морю. Впереди смутно темнела береговая линия, «Ютландского полуострова». «Бензин на исходе», — озабоченно сказал Крейбель. «Надо дотянуть, дотянуть во что бы то ни стало. Не падать же нам в воду в десяти километрах от берега». «Вы дотянете, Крейбель, теперь нам нечего беспокоиться», — сказал Бэтбюри. Странный стук неожиданно заставил их замолчать. По металлическим бокам кабины снаружи защелкал частый град. Крэйбель и Бэтбери переглянулись, пораженные одной и той же догадкой. Неужели их все-таки настигли? Над морем в боевом строю шла тройка быстроходных германских истребителей. На этот раз фашисты не делали никаких предупреждений, не угрожали. Они просто расстреливали беглецов из двенадцати пулеметов. «Черт побери», — сказал Крэйбель. «Признаюсь, у меня сейчас совсем нет настроения драться». У нас осталось бензина на пятнадцать минут. Но нечего делать. Опустите Бэтбери стекло. Он повернул самолет и с бешеной скоростью повел его прямо на врагов. Но те не приняли этой лобовой атаки Они ускользали в стороны и, проделывая головокружительные эволюции, все норовили зайти к Рейбелю в тыл. Пули продолжали колотить по фюзеляжу по плоскостям и в двух местах пробили стекла кабины. «Дело дрянь!» — ворчал Крэйбель, работая ручкой и педалями. «К сожалению, я не натренирован для высшего пилотажа, и у меня не сверхскоростной истребитель, развивающий шестьсот километров в час». «Вот что, Бэтбери, выбрасывайтесь-ка и поскорей! Тут все время шныряют яхты, катера вас подберут. Если я не сумею уйти от них, я выпрыгну вслед за вами». Бэтбери колебался. «Прыгайте, прыгайте!» — закричал Крэйбель и силой пожал ему руку. Через секунду Бэтбери уже висел в воздухе под куполом своего парашюта и медленно опускался к воде. Он не думал о страшной опасности, которой подвергался сам, а с волнением и страхом наблюдал за Крэйбелем. Мотор самолета скоро замолк, и он стал планировать по пологой линии, преследуемый истребителями. Очевидно, в баках иссяк бензин. Вдруг под самолетом мелькнула темная фигура. Через мгновение над ней раскрылся упругий белый зонт, но еще через мгновение шелк сморщился и обвис на прыгающих по ветру стропах. «Оборвался со стоном!» — вскричал Бэтбери. «Проклять! Он забыл отстегнуть белого карлика! Темная фигура молнией пронеслась в воздухе и со страшной силой врезалась в волны. И почти в тот же момент над головой Бэтбери раздался оглушительный грохот. Самолет Крейбеля вспыхнул изнутри и разломался на тысячи кусков. бэдбери плохо помнит, что произошло потом. Он тонул и был уже без сознания когда его подобрал немецкий катер береговой охраны. Очнулся он в Берлине, в тюрьме, откуда его некоторое время спустя припроводили в концентрационный лагерь. Он пробыл там три месяца, три страшных месяца, которые больше научили его сочувствовать чужим страданиям и ненавидеть, чем все сорок лет его предыдущей жизни. Чудом удалось ему выбраться из неволи, и добраться на родину. Послесловие Редакция английской газеты сочла нужным дать к статье бэдбери небольшое примечание. Автор его — кембриджский физик, который сравнил Иосифа Крейбеля с Резерфорду. Разумеется, в этом примечании не было и не могло быть ничего, кроме некоторых элементарных разъяснений и неопределенных догадок, но для читателя, мало знакомого с новейшей физикой, оно, возможно, представит известный интерес. Приводим его по этому целиком. «Белыми карликами», — писал ученый Кембриджес, «современные астрономы называют звезды особого типа, обладающие сравнительно небольшой величиной и огромной массой. Плотность их вещества в десятки тысяч раз больше плотности любых, даже наиболее плотных земных веществ. Астрономы объясняют эту чудовищную плотность белых карликов тем, что атомы их материи разрушены под воздействием сверхвысокой звездной температуры, и обломки этих атомов стиснуты внутри звезд колоссальным давлением наружных слоев. Всякий атом, как известно, состоит из положительно заряженного тяжелого ядра вокруг которого обращаются отрицательные электроны. По своей величине ядро в тысячи и десятки тысяч раз меньше всего атома, но почти вся масса сосредоточена именно в нем, в этом неуловимом малом центре атома. В раскаленных недрах белых карликов с атомов ободраны все электроны, и ядра там существуют самостоятельно. Оголенные от электронов Эти ничтожные по величине, но сравнительно тяжелые частицы могут уплотняться в десятки тысяч раз сильнее, чем более громоздкие целые атомы. Вот почему на белых карликах в единице объема может быть сосредоточено в тысячи раз больше вещества, чем у нас на Земле. В истории науки известен случай, когда новое вещество было обнаружено сначала на звезде, на Солнце. Затем уже, много лет спустя, и на Земле. Я имею в виду историю открытия благородного газа, гелия. Теперь мы видим повторение этого случая. Исследователи Иосиф Крейбель и Эдуард Истер изготовили на Земле сверхплотное звездное вещество – белый карлик. Насколько можно судить из сообщений мистера Бэтбери, они воспользовались для этого ядрами атомов водорода – протонами. Сконцентрированные в небольшом объеме протоны должны обладать колоссальной разрушительной силой. Вообразите гигантскую молнию, упакованную в наперсток, или луч смерти, сдавленный с сжатой до тысячекратной плотности материального тела. То и будет нечто, похожее на белый карлик Иосифа Крейбе. Для нас, правда, остается совершенной загадкой, каким образом Он мог до поры до времени удерживать это вещество в покорном состоянии в свинцовой оболочке. Но зато мы отлично можем себе представить, что должно произойти, когда мириады стесненных протонов внезапно выпускаются из свинцового плена. Освобожденные ядра мгновенно должны разлететься в стороны, наброситься на окружающие целые атомы – атомы воздуха, воды, земли, домов, человеческого тела. Они будут рвать их на часть, отбирать у них электроны. Произойдет грандиозное разрушение материи, распад, взрыв, катастрофа. Для науки особенно интересно знать, каким именно способом Крейбелю удалось сконцентрировать миллиарды миллиардов протонов в небольшом объеме. На звездах ядра атомов стиснуты благодаря колоссальному давлению, которое господствует в центре этих небесных тел. Искусственно создать такое давление на Земле – немыслимо. Очевидно, Крейбель и Истер нашли какие-то новые мощные силы и использовали их для уплотнения ободранных атомов водорода. Какие же это силы? Внутриядерные силы сцепления, сообщает нам мистер Бэтбери со слов самого Крейбеля. Но если исследователи действительно раскрыли природу внутриядерных сил, с помощью аппаратов, неизвестной нам конструкции, научились управлять ими, то это открытие, несомненно, могло бы произвести величайшую революцию в науке и в технике. Овладев силами, действующими внутри атомного ядра, человечество получило бы возможность по своему произволу использовать неисчерпаемые, грандиозные запасы внутри атомной энергии. Кроме того, оно оказалось бы в состоянии создавать из составных частей ядра любые комбинации. Иначе говоря, из любой глины можно было бы искусственно изготовить все бесконечное разнообразие вещества, какое существует в мире. Потрясающие перспективы. К сожалению, тот, кто владел этой величественной тайной, лежит теперь на дне Северного моря, храня на себе свое чудесное звездное вещество.